Глава 34 Алиса Время снова замедлилось, сердце застучало чаще. Я понимала, что нужно проститься хотя бы с янтарчиком, но произнести слова прощания не могла. Молчала и чувствовала себя эгоисткой, неблагодарной гадостью, но рот словно запечатала. «Все, хватит, пора уходить». Я потянулась, ощутила холод на пальцах и приготовилась к какому-нибудь головокружению или даже удару, а вместо этого... «Так, не понял!» — голос Рагора прозвучал хмуро. «Опять!» Я подпрыгнула, повернулась и застала следующую картину. В полумраке лаборатории у распахнутой двери стоял директор высшей военной школы, а у его ног сидел янтарчик, и смотрел в бок, пристыженно, но не очень. Словно кот, нарочно спутавший тапки с лотком. Эта картинка царапнула, после чего я перевела взгляд на собственную руку и недоуменно нахмурилась. Пальцы прошли сквозь подобие голограммы, и, ну, как бы все. Никакого переноса. Я стояла там же, где была. «А почему?» — выдохнула я. На меня посмотрели и командир, и миниатюрный дракон. Первый улыбнулся, причем так словно увидел нечто невероятно прекрасное, а второй сделал глаза блюдца. «Привет», — мягко сказал принц. «Ты проснулась на пару часов раньше, чем ожидалась. Как себя чувствуешь? Все в порядке?» Я неуверенно кивнула и опять уставилась на янтарного духа, но тот молчал, поэтому говорить в итоге пришлось мне. «Хорошо себя чувствую. Спасибо вам, тебе. Я потупилась за спасение». «Кажется, у меня щеки вспыхнули. Но неважно. Забыть про Рагора. Сейчас меня интересует только портал. И вот это непонятное состояние глаз хранителя». «Янтарчик, объясни, пожалуйста», — попросила я. Командир аж закашлялся, потом переспросил. «Янтарчик? Ну да, а что?» Рагор не ответил, зато у него нашелся другой вопрос. «Алиса, милая!» И голос «мягкий-мягкий!» «А в чем проблема? Что он должен тебе объяснить?» Я сделала глубокий вдох, понимая, что устала от притворства и попыток не сболтнуть лишнее. В итоге малодушно махнула на все рукой и сказала, как есть. «Я хотела уйти через этот портал, а он почему-то не работает». Рагор посмотрел возмущенно. «Что значит уйти?» Я пожала плечами. «То и значит. Вам ведь уже известно, что это не мой мир. Полагаю, мне лучше вернуться домой». Напрягся. Кажется, собрался спорить, но потом взглянул на духа и заметно успокоился. Опять посмотрел на портал, вновь на янтарчика и обратно. И, кажется, ничего особенного – но возникло ощущение, что тут что-то совсем уж не то. «Что ты ей наплел?» — в итоге спросил Рагор. Глаза янтарчика стали еще больше и круглее. «Да ничего, вообще ничего. Алиса хорошая девочка и сама все придумала. Я только сбои устраивал и старался не опровергать то, что придумала». Пауза и продолжение. Но справедливости ради... Первые два сбоя случились сами собой из-за нее. Она же, когда появилась, фанила своей иномирностью на всю округу. Потом я заметил, как она заинтересовалась портальным окном и... Так, стоп! Что за ерунда? Ты о чем? — не выдержала я. А ответ? Он был феноменальным, причем объяснил мне Рагор. Это не портал, Алиса, это портальное окно. Оно, в отличие от полноценного портала, никуда не переносит, а лишь показывает необходимую местность. Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать. То есть я, то есть у меня никогда и не было шанса сбежать. Я повернулась и уставилась на свои помещенные в голограмму пальцы. И вот тут-то голова действительно закружилась. Я пыталась вспомнить наше с духом обсуждение – И чем дальше, тем четче понимала. Кажется, янтарчик прав, и он действительно ничего такого не говорил. Причем не только про портал. «Слушая мои теории про Элис, ты тоже молчал», — изобличительно выпалила я. Опять смутился. «Ну, теоретически, взаимный перенос возможен». Дух опустил морду, а я поняла, что меня подставили. Играли со мною. «От!» И до. «Ты!» — рявкнула я, делая опасный шаг вперед и готовая устроить духу настоящую трепку. «Прости, Алиса, это не ненарочно!» — воскликнул янтарчик. «А я подумала про хрустальные пещеры. Так-так-так. Как насчет граффити с неприличными анатомическими рисунками на тех полупрозрачных стенах? Или провести туда кого-нибудь? Рагора, например? Он, помнится, покушался?» «Алиса, у меня просто не было выхода», — заявил дух. «Да!» «Еще один момент. Я вспомнила про магию». На ладони сразу вспыхнул серебристый шар, а Рагор выдохнул изумленно. «Ух ты!» Янтарчик не то чтобы испугался, но попятился. «Алиса, выхода действительно не было. Я заботился о твоем душевном спокойствии и твоей адаптации. Возвращение было невозможно с самого начала, как ты не понимаешь. Я просто берег твои, а заодно и свои нервы. Спасал как мог». Он попятился еще дальше и продолжил. «О том, что в наш мир пришла чужачка, мы узнали полтора года назад». И я очень удивился, когда ты явилась. Ты вела себя так, будто ничего не знаешь, и я заподозрил неладное, но это еще не все. От тебя фанила на другом, неочевидном, простым магом уровне, а естественная защита, которой обладает каждое живое существо, начала истончаться. После этих слов. Рагор напрягся настолько, что я немного остыла и тоже заинтересовалась рассказом. «Когда защита истончается, живое существо начинает болеть и умирает. То есть ты умирала, понимаешь? Тогда я принял решение привязать тебя к нашему миру и укусил». Я нахмурилась. Мне хорошо помнилось прикосновение к янтарной статуэтке, найденной среди скал. только я думала, что сама каким-то образом порезалась, а тут вот же зараза. «После этого уничтожение защиты прекратилось», добавил ушлый дракоша, а иномерный фон постепенно начал сходить на нет. «Ну и ты сама, я сразу понял, что скучно с тобой не будет, что ты можешь пригодиться, в смысле мы можем быть полезны друг другу». только нервировать тебя правдой. Понимаешь, я хотел, чтобы ты привыкла, освоилась, увидела перспективы, а уж потом можно и правду говорить. Я понимала. Слова ложились этакими пластами, превращаясь в нечто целостное. Все это время меня дурачили. Дух молчал, позволял строить ошибочные теории, до последнего поддерживал во мне надежду, что смогу вернуться домой — А сейчас обратного пути нет, повторил мою мысль дракон. Прозвучало искренне, с ноткой сочувствия. Прости, клянусь, я хотел как лучше. Даже вон, он кивнул на серебристый сгусток в моей руке. Магию тебе дал. А с магией ты не просто какая-то чужачка, а ого-го, ты ого-го, понимаешь? Да, я поняла. но все равно занесла руку, чтобы шарахнуть по интригану этой самой магией. Но янтарчик оказался быстрей и поступил в лучших традициях скользких гадов. Просто исчез. Раз и нет. В итоге вместо удара пришлось магию усмирять, брать под контроль и возвращать силу в собственное тело. И все это в компании задумчивого Рагора. Командир стоял на прежнем месте, смотрел на меня — Я понятия не имела, чего от него ожидать. Он ведь ужасен, он злой дракон с острыми зубами, а я его обманывала, подтрунивала, подкалывала, временами вообще издевалась. Вспомнить хотя бы то признание про неудобные трусы. Кстати, они были чудесными, отличными, прекрасными и лучшими в моей жизни. Только, боюсь, последними. Ну, привет еще раз. После долгой паузы, улыбнувшись, сказал Рагор. Рагор. Она была такой растерянной, а я стоял и пытался унять бешено стучащее сердце, заодно вколачивал в собственную голову важную мысль: никогда не доверять янтарному духу, просто никогда. Но как же я был благодарен этому проныре. Сохранил мое сокровище. Еще и магией одарил. Про магию выясню отдельно. И, может, даже памятник ему во дворе высшей военной школы поставлю. Но если продолжит торговать сомнительными услугами, то надгробный. И хвост на рога накручу. Алиса тоже молчала. И было страшно вообразить, о чем девушка думает. У иномерянки слишком нетипичный подход к решению самых обыкновенных вопросов. А значит... «Пока не придумала что-нибудь этакое, пора брать ситуацию под контроль». «Ну, привет еще раз», — сказал я. Диверсантка глянула недоверчиво, и я мысленно пожелал себе удачи. «Может, кофе?» «Мое предложение было мягким, как кошачьи лапки». «Изерен! Из Меня тут научили варить!» Секунда, похожая на вечность, и уголки ее губ все же дрогнули. «Отлично! Работаем дальше!» Блины и бисквиты еще не освоил. Зато у меня есть доступ на королевскую кухню. Мне там всегда рады. Буквально плачут от счастья, когда прихожу. Алиса не засмеялась, но почти. А я воспрял и, отступив от двери, сделал приглашающий жест. Предлагал покинуть мрачную лабораторию, и девушка, хвала небу, согласилась. Когда она приблизилась, Когда мы вместе вышли в коридор, мое сердце начало странный танец. Стучало и кружилось, а потом подпрыгивало до потолка. Мы дошли до входа в директорскую башню, поднялись на верхний этаж, а там, ну, я вообще-то готовился. Знал, что она проснется голодная, и королевскую кухню уже обнес. Вернее, посетил. Да, вернувшись из столицы, сначала заглянул сюда, как мог сервировал стол, а уж потом отправился в гостевую комнату, не обнаружив там Алису, занервничал, но не сильно. Янтарный дух не дурак, и после разговора возле камни привязки не мог ее упустить. Но это происходило раньше, полчаса назад, а сейчас... Я отодвинул стул и чуть не лопнул от гордости, глядя на изумление леди. усадил, украдкой вдохнув аромат ее волос, и отправился к плите. Так, я не безнадежен, я сумею сварить кофе, а не черную бурду. Готовил я молча, робел, как мальчишка, не знал, что сказать, а в итоге дождался ненормального вопроса. «Милор Трагер, что со мной будет? Отдадите меня на опыты? Я чуть ковшик не выронил. Какие еще опыты?» «Ну...» — она потеребила оборку платья. «Разные, с препарированием и трепанацией. Чем-чем?» Алиса замолчала и покраснела. А я замер недоуменно. «Что она там? Впрочем, неважно. Держим правильную линию». Я разлил кофе по чашкам и напомнил. Рагор И на ты!» Алиса кивнула, закусила губу, а я... «Значит, ты мне голову морочила. Целых три недели!» Я не злился, просто нашел повод для начала разговора. Отличный повод с пересечением интересов. Девушка робко улыбнулась, развела руками. Я же поставил перед ней чашку, уселся напротив и, глянув на свой напиток, сказал. «Кстати, янтарный дух предложил мне выкупить кофейную плантацию и торговать не листьями, а зернами. Как думаешь, дело того стоит?» И намерянка аж подпрыгнула, хлопнула ресницами и выпалила. «Что? Что он тебе предложил?» А потом стало понятно. Памятник янтарному духу все-таки будет. И не надгробный, красивый, из ценных пород камня. Лучшего скульптора для этого дела найму. Просто ничто так не объединяет, как общий враг. А Алиса даже не возмущалась, она рвала и метала. На фоне янтарного духа я был героем в сверкающих доспехах. Мне оставалось только сидеть и кивать. А еще я плыл от осознания того, что мы поладим, точно поладим, только помолвочное кольцо, которое буквально прожигало карман, лучше достать позже. Через пару дней, когда Алиса успокоится и осознает, что наша свадьба неизбежна. В нынешнем настроении она меня увы просто пошлет.